Глава третья. Марин де Альба. Утром Марина первым делом отправилась на кухню разыскать Сильду, чтобы за бытовыми вопросами поговорить также о более важных вещах. Над бронзовым котлом с овощной похлебкой поднимался ароматный дымок. Пахло поджаренным чесноком, шкварками и свежим сеном. Недаром по стенам были развешаны пучки пряных трав в перемешку с посудой. А вот медные ковши следовало бы хорошенько начистить песком, чтобы блестели в лучах солнца, заглянувшего в широкий окнах кухонного покоя. Сильда, скажи, пожалуйста, куда вы с Лиссой убрали льняные скатерти? Я думала, они ещё сушатся во дворе. Удалось избавиться от затхлого запаха старых сундуков. Надо же было с чего-то начать. Высокая девушка с тёмными коровьими глазами смирила Марину холодным взглядом и сдержанно ответила: Я разгладила полотнище скалкой и переложила лавандовым цветом. «Вот и прекрасно!» — похвалила Марина. «Самую красивую сегодня постелем на стол, когда соберемся ужинать». «А что это у вас в миске? Неужели кролик?» Раскладывая на противне ячменные лепешки, Сильда пренебрежительно хмыкнула, поразившись про себя невежеству госпожи. С первого взгляда видно, что не гусь. «Салем купил молодого зайца у охотника в деревне, пока вы спали. Господин обожает жаркое». Может, лучше приготовим из него суп? предложила Марина, деловито повязывая передник. Считаю, Никосу будет полезнее отведать наваристый бульон. В последнее время у него совсем аппетита нет. Вчерашнее рагу даже не попробовал. Служанка громко стукнула заслонкой печи и круто повернулась к Марине. Вы ничего не знаете про нашего господина. Но я искренне желаю ему помочь. Сильда, скажи, ты Никосу сильно любишь? Девушка вспыхнула и закрыла лицо руками, перепачканными в серой муке. Плечи её судорожно вздрагивали. Марина стянула с крючка платок, понюхала его и, убедившись, что он не пахнет кислятиной или прогорклым салом, повязала себе на голову. Вот теперь можно и поговорить. "Успокойся, Сильда, я не собираюсь отбирать у тебя желанного господина и сама в хозяйке Торлей не лезу. У меня другие планы. Ты ведь знаешь, с родственничком Никосу не повезло." а мы с Лисой придумали, как поместье спасти, и мне радость обрести. Я давно мечтаю стать мамой. Раз ни мой бывший сожитель, ни господин Никас мне в этом деле не помощники, может, повезет, и я встречу в ваших краях здорового, симпатичного парня? Э-э-э, желательно с некоторыми умственными задатками, с приличной генетикой, но это уж как получится, конечно. Не часто бывает, чтоб и умен, и красив, и добр. Да был бы человек хороший, душевный. Поняла меня Сильда. Ох, простите, госпожа. «Не очень». Марина откашлялась и немного повысила голос. «Выйду замуж за Никаса и рожу от милого соседа. Понятно? Чтобы дядька де Верта к вам не придирался, от замка вашего ручонка свои загребущие убрал. И чтобы вы все были на нашей стороне, зря не болтали. А то будешь втихаря сердиться, что украла у тебя такое сокровище, как Никас Белый Рыцарь. Начнешь всякие гадости строить. Оно мне надо. Я интриги не люблю». Мне сразу надо высказать всё в лицо, прямо и откровенно. Ну, как тебе мой план? В глазах Сильды стояли крупные слёзы. Хоть кувшинчик подставляй, но скоро мелькнула и радость. Я всё поняла, милая госпожа, всё до капельки. А вы, вы позволите мне приходить по ночам к хозяину, как и прежде? Интересно, это сейчас была наглость или глупость? Никакой субординации в феодальном замке. И как тут порядок соблюдать? «Неудивительно, что в подвале гниют мешки с вонючей шерстью, а на чердаке вымок прошлогодний лен». Марина возвела синий очи к небесам. «Никос, видимо, настоящий ас в любовных интригах. Ишь, девчонка аж дрожит вся. Побелела, как простокваша. А ну, как да, отменю их ночные свидания». «Я бы, возможно, не отказалась поближе узнать Никоса, если он такой знаток женских удовольствий». Но бледный и унылый кавалер совсем не в моем вкусе. Увы, где бы отыскать такого мужчину, чтобы увидела и сказала «Ах, вот от такого крепкого и веселого парня хочу иметь сына или доченьку». Мне-то без разницы, лишь бы здоровенький малыш родился. «Можешь быть спокойна, Сильда, мы с твоим господином просто друзья. Лепешки скоро будут готовы. А почему сыр позеленел? Ты его специально для меня припасала с прошлого года. Я так подумала». Когда местный шеф-повар Сарлем явился в кухню с ведром колодезной воды, леди и служанка довольно мирно беседовали, обсуждая, сколько выделенных заячьих шкурок потребуется на подбой одного дамского плаща. Потом Марине пришлось в первый раз наблюдать, как эта самая шкурка снимается с звериной тушки. Ладно, ещё не в кухне процедура проходила, а на дворе тёплые потроха ушастого неугодника сельдь снесла лохматым псам. Якобы охранявшем крепость, а мясо до кости сарлем нарубил и вместе с кровью сложил в горшок. Будет у Ника за сегодня славный обед. Жаль маловато осталось мускатной шелухи и корицы, сокрушался старик. Надо бы ехать в город, когда заведётся побольше деньжат. Эй, Сильда, пошли мальчишку в деревню за яблоками, уксус тоже скоро закончится. Весь на посуду перевели. Половина дня прошла в обычной суете. Вместе с Лисой и угрумом работником Марина вынесла на просушку старые тюфяки, а после принялась за ценную кухонную утварь, до которой прежде не добирались руки. Шесть серебряных ложек и шесть тарелок, одна соусница. Этим я лично займусь. По соуксус ещё остался. Лиса, тебе достаются сковородки и два маленьких котёлка. Привлеки Конюха, нечего ему на солнышке греться без дела. Они же чистые внутри, госпожа. А потом пойдем отскребать камин. Как думаешь, дров на зиму хватит? Надо сегодня опять в зале протопить. Вчера взялась за гобелен с лошадками, а он будто оцаревший сбоку. Скажи, Ронса, пусть поможет снять. Разложим на досках, прожарим на солнышке. Лучше бы вы просто бренчали на людней и пели песенки, как прежняя госпожа. Исабель, — вздыхала лиса. — Разве ты застала мать Никаса? В те годы здесь служила моя бабка. Все слуги очень любили хозяев за скромность и доброту. Только ближе к вечеру Марина выложила белому рыцарю свои соображения насчёт законной женитьбы. Он внимательно выслушал разумные доводы гостьи из другого мира и после некоторых раздумий с ней согласился. Раз ты сама предлагаешь, то я готов. Ведь боги не могли прислать тебя сюда только за тем, чтобы выводить насекомых из моих ковров. Скромную церемонию бракосочетания решили не откладывать. На следующий же день Никас Даль де повелел слугам оповестить местного священнослужителя, который должен был совершить обряд. Взволнованная Марина вместе с Лисой торопливо изучала содержимое сундуков в поисках подходящего платья. Похоже, местные боги благоволили путешественнице во времени и пространстве, потому что уже на следующий день, в присутствии немногочисленной челяди, белый рыцарь из Дерэланда взял в жёны леди Маринда Симон из далёкой и никому не известной Русландии. Церемония прошла скромно в стенах маленькой деревенской церквушки. Правда, когда новоявленные супруги вышли из каменной обители, где горели свечи и пахло ароматными курениями, Во дворе их встретила небольшая толпа жителей поселения, ещё принадлежащих Никасу. Марина даже прослезилась, наблюдая, как староста кланяется её супругу и желает ему жить в мире и довольстве долгие годы. Все в округе считали, что дни рыцаря сочтены, но сегодня никто не хотел думать о плохом. После свадебного ритуала во дворе Орлей было устроено застолье и зазвучала задорная музыка в исполнении местных умельцев. Господа рода Альба всегда ладили со своими людьми. Так отец Никаса и сам не гнушался тяжелой работой пахаря, махал молотом в кузнице и, по местной легенде, лично выковал себе тяжеленный меч спату для первого похода на ничейную землю. Видимо, Никас пошел по его стопам, поскольку за руку здоровался с крепкими бородатыми старостами, в щеку целовал пожилых крестьянок, которые подносили ему рыбные свадебные пироги и кувшины с местной брагой. Сказать по правде, всё угощение на столах собрали местные жители. Старый повар Сарлем только зажарил последнюю тушу барана из ледника, да приготовил парочку не особенно жирных хуток, что умудрились дожить до торжества в опустевших клетках. А вот ягодных морсов и слабенького пива было вдоволь, и Марина, загрустившая была в начале вечера, решила всё же немного потанцевать на собственной свадьбе. Только к полуночи народ начал расходиться со двора замка, а Никас и его молодая супруга отправились в спальню, украшенную цветами и еловыми ветками. Сильда с опухшим от слез лицом принесла воды для умывания и немедленно скрылась. Марина еле на ногах держалась от усталости, а потом запросто позволила мужу стащить с себя туфельки и расшнуровать платье. Ночевать Читиальба пришлось в спальне Никаса, а как иначе поддерживать легенду о счастливом союзе? Наскоро искупавшись в дубовой купели, вода успела порядком остыть. Марина торопливо натянула длинную сорочку из некрашенного льна и смело забралась на гусиную перину, заблаговременно проветренную и взбитую. «Вот теперь заживем!» Белый рыцарь бережно укрыл супругу стеганым одеялом и вскоре скромно прилег с краешку широкого ложа. «Спасибо тебе, Марин!» «Да за что же! На моем месте могла быть сильда, раз ты у нас в душе такой демократ!» Разве не видишь, на девчонке сегодня лица нет? Переживает за твою невинность. Она и сама могла бы выполнить наш несложный план. <связывая> не так уж я и невинен, Марин. Как благородный человек, я давно предлагал Сильде стать моей женой. Но ведь потом Брайан замучит бедняжку. После меня у неё не останется никакой защиты. Не хотелось бы обрекать доверчивое существо на травлю и всяческие притеснения. К тому же Сильда призналась, что любит меня больше жизни и ни за что не понесёт от чужого мужчины. И даже вот глупые дети, заявила, что умрёт в один день со мной. Теперь я должен протянуть как можно дольше, а она сдержит своё обещание. Я её знаю. Марина только печально вздохнула в ответ. Глупые дети отнюдь не выглядели беспомощной курицей, но угроза со стороны наглого соседа действительно могла связать даже сильную волю крестьянской девушки. В порыве искреннего сочувствия Марина на мгновение прижалась лицом к безволосой груди Никаса, выглянувшей из распахнутого воротa широкой ночной блузы, а потом дружески поцеловала его в прохладную щеку. Муж пахло лавандовым маслом и шалфеем. Спи спокойно, милый рыцарь. Ваша добродетель отныне в надёжных руках. Ника с досадливых хмыкнул и хотел было возразить, но в дрожащем голосе Марины послышались слёзы. А потому в ответ он просто пригладил её растрёпанные волосы, коснувшись губами макушки. Так они и уснули, обнявшись словно брат и сестра. На утро весть о том, что умирающий хозяин Торли умудрился таки жениться на хорошенькой молодой девице непонятного происхождения, облетела все поместья в округе. Стоило ли удивляться, что после обеда в гости к молодожёнам пожаловал не кто иной, как сам королевский рыцарь Брайндверта. Марина настороженно наблюдала из окна, как у крыльца замка спешивается пожилой, но крепкий на вид человек с аккуратной подстриженной бородой и небольшими усиками, задиристо торчащими в стороны, как у Сальвадора Дали. Лицо не имел вполне благородный, лицо жёсткое и породистое, но угольно-чёрные глаза пронзали словно два отточенных кинжала. Никы вышел встречать дядюшку в холле, и Брайан холодно ответил на его приветствие, стягивая перчатку из мягкой телячьей кожи. «Вот уж не думал, что ты учудишь такое свинство на краю могилы. А девица, видно, совсем бедна или пользуется столь дурной славой, что не погнушалась пойти за умирающего, лишь бы хоть на время стать леди». «Да как у вас язык повернулся?» Марина безо всякого смущения выскочила из-за тяжелой занавеси, отделявшей прихожую от залы для приема гостей. «Вы, дорогой сосед, я так понимаю, приехали нас поздравить? А как иначе? Вы ведь близкий родственник Никаса». Зачем же сейчас говорить о смерти? Всех она заберёт в свой срок. Ещё неизвестно, кто из нас первым попадёт на небеса. О Богов свои планы знаете ли? Увидев, как Брайан задрал крючковатый нос и скорчил презрительную рожу, Марина чуть не прыснула от такого жеманства и тут же продолжила страстный допрос. Скажите, почему вы так скверно относитесь к моему мужу? За что вы ненавидите Ника, разгоните из собственного дома? У вас каменное сердце? Откуда такая жестокость? Брэнд даже отропел, невольно отступая назад на пару шагов, чтобы получше рассмотреть стоящую перед собой разгневанную хозяйку торлей. Так это вы, Марин, безродная чужестранка. Неизвестно ещё из какой грязи тебя вытащил блаженный дурачок. К вашему сведению, мужчина с ядовитым жалом вместо языка, я принадлежу к старинному роду де Симон, и мои предки испокон веков умели славно трудиться и воевать. На моём гербе раскрытая книга свидетельство о том, что родычи были грамотны и склонны к наукам, а также алебарда и пика, потому что наши мужчины были защитниками отечества. И ведь Марина ни капельки не соврала. Её мама работала в библиотеке, а отец был военным на пенсии. Всё детство своё их семья провела в гарнизонах на Дальнем Востоке. И попрошу запомнить, решительно продолжала Марина, уперев руки в бока и медленно наступая на обидчика. Я не позволю вам оскорблять ни себя, ни моего драгоценного супруга. Никасы, я вам не прощу. Ваше поведение в его адрес я признаю отвратительным и недостойным. И если бесполезно взывать к вашей совести, если вы не способны проявить родственные чувства и малейшую доброту, учтите на будущее, вам здесь не рады. Отправляйтесь обратно в свой гадюшник и шипите там на домочадцев. Мне уже искренне жаль вашу супругу. Да как «Как ты смеешь, дерзкая девчонка!» Брайан побагровел, как перезрелый томат, еще немного и треснет. «А как вы смеете приезжать в чужой дом и осыпать оскорблениями его законных хозяев?» Марина и прежде-то не была робкого десятка, а поработав несколько лет в детском дошкольном учреждении, и вовсе закалила характер. Наглого де Верта она совершенно не боялась, а если нужно было заступиться за своего мужа, Да за своего мужа и будущих детей Марина могла любого недруга на место поставить, причём на самое непочётное место. Поздравляю, Альба, ты взял в жёны уличную торговку. Отличный выбор, ничего не скажешь. А если вам больше нечего сказать, дорогой родственник, можете садиться на вашу жирную клячу и отправляться в освяси. Мы вас ни в коем случае не задерживаем. Это немыслимо. Белый рыцарь де Альба опуститься до такого. Фи. Брайан обошел Марину и бросил на стол тяжелый запечатанный свиток, обращаясь к несколько растерянному племяннику. «Я привез тебе приглашение от Райенбека. Он проводит встречу землевладельцев северо-восточных округов. И ты тоже обязан явиться. В Райнард-Холле состоится рыцарский турнир. Соберется толпа народу. Непременно возьми с собой эту базарную девку. Пусть все соседи над тобой посмеются. Как низко ты уронил честь Торлей, Никас. Мне противно даже находиться с вами в одних стенах. У вас никто не задерживает. Двери напротив. Не споткнитесь, порог, кажется, разваливается. Гаркнула Марина, насколько хватило воздуха в груди. Бармача, проклятия себе под нос, довертив прямо чуть не растянулся на выходе. Разгневанный слишком жарким приёмом, он неловко взобрался на коня и вскоре умчался прочь вместе со своими вооружёнными спутниками. Убедившись, что загрубеяному вовсю клубится дорожная пыль, Марина с тревогой перевела взгляд на мужа. «Не сердится ли он на ее слишком вольное поведение?» Но Никас тихонько смеялся, одобрительно покачивая светлой головой, а вскоре из коридора выпорхнула Сильда, подскочила к любимому господину, обняла его колени, опустившись на пол, и тоже звонко расхохоталась. Вытирая промокшие глаза, Никас пояснил, «Понимаешь, Марин, я давно не слышал, чтобы кто-то так повелительно разговаривал в этом доме, а тем более с Брайаном». «Никто! Никогда с ним так не разговаривал! Ну, разве только король!» Немного успокоившись, Марина велела Лиссе принести чего-нибудь вкусненького из оставшихся в доме запасов. «Надо отметить изгнание усатых тараканов из нашей хижины. Кстати, что там за приглашение? Я не против посмотреть, как мощные дяденьки в доспехах скачут на откормленных лошадях. Когда надо ехать?» «Лиса, я думаю, и тебя взять. Есть у меня кое-какие задумки насчет предстоящего сборища». там наверняка будет много разных достойных э претендентов поможешь определиться с выбором да простит меня добрейший супруг но я не намерена терять время даром и пусть победит самый отважный которому я и сама сумею понравиться